Народы и языки Язык их не похож ни на какой другой. Они издают звуки, подобные писку летучих мышей. Геродот, история, пятый век до нашей эры. Несмотря на давнее знакомство с Африкой и ее обитателями, европейская наука до самого недавнего времени поразительно мало знала о народах и языках континента. Даже сегодня в тропической Африке случаются находки ранее неизвестных этносов и языков, а некоторые языки древности до сих пор не прочитаны. По количеству и народностей, и языков Африка лидирует среди континентов. А тот факт, что развитие современного человека начало свой путь именно отсюда, придает особой остроты поискам остатков или следов общего предка или праязыка человечества, которые ищут, и иногда находят в Африке. В этой главе мы познакомимся с самыми интересными особенностями этнической и языковой карты африканского континента.